Голова первая, вновь посетившая нас смерть. Яростно взревев, я поддал ногой уткнувшуюся в окровавленный снег плешивую голову Шурда, отбросив ее на десяток шагов в сторону к вылизывающему густую шерсть гарху. Огромный зверь, чью белоснежную шерсть, обильная спятна липотеки свежей крови, лениво переступил с лапы на лапу под аккомпанемент захрустевших костей. Голова темного гоблина превратилась в бесформенную лепешку. «Проклятие, проклятие!» Я буквально кипел от переполняющей меня ярости. Сдергающегося в судорогах лица дождем сыпалось ледяное окрошиво. Закованные сталь руки жаждали вцепиться в чье-нибудь горло и сжать его покрепче, сжать до хруста ломающихся позвонков. «Успокойтесь, господин!» Прогудел стоящий рядом Рикар, устало опираясь на рукоять боевого топора. «Чего уж теперь? Случается!» «Троих! Потерять троих! И потерять так глупо!» Прошипел я, опускаясь на колено и обеими руками зачерпывая ноздреватый снег. «Проклятие!» Прижав к лицу снежный компресс, я несколько мгновений наслаждался холодным прикосновением к обожженной коже. В этот раз внутри подземного поселения гоблинов было слишком тепло и слишком много горячего и невероятно вонючего дыма, Я почти почувствовал себя оленей тушей, подвешенной на вертеле над пылающим костром. «Этого стоило ожидать!» — тяжело выдохнул здоровяк. «Но вашей вины здесь нет, господин! Кто мог знать, что у этих вонючек есть подобная тварь? Как вы ее назвали?» «Киртрас!» — глухо отозвался я. «Любимые дети Тариса, костяные пауки, созданные из тела душ жестоко замученных детей!» «Проклятие! Неудивительно, что мы не углядели эту тварь снаружи. Ее и не выпускали. Да и куда она побежит? Один костяк до да череп. Все лапы обкромсаны. Но как же быстро они сработали! Как же быстро! Ты сам-то как?» «Не помру!» — пожал плечами Рикар, покосившись на небрежно перетянутую тряпкой руку чуть выше локтя. «Едва задел, гаденыш! Задел и окочурился!» «Любой бы окочурился!» — хмыкнул я, тяжело поднимаясь на ноги. «От такого удара у него по день одной кости целой не осталось. Но в следующий раз пойдешь со щитом и коротким мечом. Ну, или топором раза в два меньше твоей громадины». «Господин!» «Ты меня слышал?» — зло отрезал я. «Этой оглоблей в тесных шурских крысиных норах не сильно размахаешься. Впрочем, если не хочешь менять оружие, то оставайся при нем». Но под землю я тебя не пущу, так и знай. Сегодня тебе просто повезло, Рикар. Да, господин, вздохнул Бородач, покоряясь неизбежному. Ваша правда. Проверь остальных и пусть готовятся к выходу. Пора возвращаться домой. Слушаюсь, господин Корис, рыкнул Рикар, зашагал прочь. А я повернулся и бросил мрачный взгляд на зияющую в земле неправильной формы дыру изрыгающую зарыгающую столб черного дыма. «Еще одно поселение шурдов. Бывшее, а теперь это братский могильник для очередной общины темных гоблинов, которые уже никогда не восстанут из мертвых и не послужат материалом, столь необходимым для проведения некроманских ритуалов. Под землей остались только хрупкие обугленные кости. Мы тщательно позаботились об этом. Все бы хорошо, вот только слишком дорогой ценой мне обошлась эта победа». «Разменять трех человек на четыре десятка уродливых шурдов, пятерку костяных пауков и одного киртраса? Для меня это слишком дорого. А если учесть, что нападали мы силами трех десятков хорошо обученных и экипированных воинов, трех сгархов, одного ниргала и меня со всем набором жадных до крови щупалец, в общем и целом это был полный провал тщательно подготовленной операции». Хотя начиналось все довольно неплохо, и по уже отработанному сценарию. Долгая разведка, бесшумное уничтожение вылезающих наружу шурдов, блокирование всех выходов и входов силами сгархов и лучников. Да и шурдское поселение не впечатляло размерами и количеством населения. Короткая команда, и войны слаженными группами ринулись внутрь вонючих нор. Началось поголовное истребление верещащих от ужаса гоблинов а затем все пошло наперекосяк. В одном из отнорков оказалось нечто вроде тюремной камеры с единственным заключенным, древним, как сама смерть, Киртрасом, беспалый и недвижимый, с потрескавшимися и пожелтевшими от минувших веков клыкастым черепом, в глазницах которого едва теплился призрачный свет, жалкие остатки некогда ужасного создания, но, несмотря на это, по-прежнему обладающий смертоносной магией подчинения. Когда я ворвался внутрь, трое моих воинов уже лежали в лужах собственной крови, а четвертый медленно опускался на колени, сам подставляя шею под изогнутые клыки неподвижной твари. Его я спасти успел, ухватил за плечи и мощным рывком откинул назад. Поднабравший сил Киртра злобно полыхнул глазницами, пронзительно заскрежетал. И, получив сдвоенный удар щупальцами, подох, превратившись в замшелую груду обычных костей, вихрем разлетевшимся в разные стороны от моих яростных пинков. Я опоздал! Поганая тварь успела устроить себе прощальное пиршество. Но кто мог знать? Кто мог предполагать, что шурды непонятно для каких целей затащат себе в норы древнюю нежить? и рикар сегодня со смертью едва-едва разошелся, Во время очередного замаха его огромный топор наглухо завяз во влажной земляной стене. И, воспользовавшийся этим шурт, успел таки ткнуть своей ржавой пародией на настоящий меч. И попал ведь, уродец! Попал и отлетел назад от сокрушительного пинка в чедушную грудь. Гоблин выплюнул фонтан крови и умер, а здоровяк отделался небольшой раной. Нет, сегодня явно не наш день. Будь оно все проклято! — Господин! «Все готово!» Вздрогнув, я оторвался от созерцания колышущегося с дыма и коротко кивнул. «Выдвигаемся!» Выждав, когда мимо пронесется последняя волокуша, я пристроился следом и мерно зашагал вперед. Оставшиеся без моего контроля щупальца обрадованно дернулись в стороны, поднялись над головой и хищно затрепетали, потянувшись к моим спутникам, от которых исходила такая вкусная жизненная энергия. Эти растущие из моей шеи ледяные змеи никогда не могли насытиться. Одно из щупалец, подобно гарпуну, стремительно метнулось вперед и вонзило снег. Через секунду внутри отростка проскользнула едва заметная искорка энергии. Мышь или другая мелкая зверушка. Мир ее праху. «Вы никогда не нажретесь, да?» Недовольно буркнул я и на мгновение приостановившись сосредоточился на своих новых конечностях. Висящий над моей головой веер щупалец дрогнул и нехотя начал опадать мне на плечи толстыми извивающимися кольцами, обвиваясь друг вокруг друга. Спустя минуту я вновь зашагал вперед, но уже без змейподобного ореола, обычный воин в массивном доспехе и черном плаще. Почти близнец шагающего впереди нергала. Конечно, если не обращать внимания на свисающий между лопаток и скрученный в замысловатую косу толстый жгут, из неподвижно застывших ледяных щупалец. «Такие деньжищи пропадают!» — хмыкнул пристроившийся за моим плечом здоровяк. «О чем ты?» — устало спросил я. «Усталость не физическая, но моральная. Слишком много нервов я трачу при каждой атаке очередного шуртского гадюшника». «Ну так, за каждую шуртскую головенку награда положена, господин, чтобы войны по пограничную стену рьяни обороняли. Из-за пауков награда имеется». А уж за поводыря, ежели какой воин костяной гребень начальству предоставит, то столько деньжищ отвалит. Хм, атаковать не атакуют, а только обороняются, да еще и награду за это получают. Протянул я и, поворочив в голове эту мысль, отбросил ее как бесполезную. — Нам награды не дадут, рекар Это точно! — вздохнул мой верный друг. — Нам и гроша на ладонь не положат, и венца не нальют. «А мы делаем за них их работу!» — подытожил я с кривой усмешкой. «Чем больше темных гоблинов мы истребим, тем меньше этих уродливых созданий явится к пограничной стене». «Но пусть не радуется так рьяно!» «Я беру тайм-аут!» «Ась, чего берете, господин?» «Перерыв!» — буркнул я. «Паузу! К следующему поселению шурдов соваться пока не будем! Пора вернуться к подзапущенным делам домашним! Пусть люди отдохнут!» «И гномы!» — ревниво встрял, идущий рядом с волокушей гном. «Изгархи!» «И гномы и изгархи!» — согласно кивнул я, хлопая обидевшегося за свою расу коротышку по плечу. «Вы все мои! И за каждого я в ответе!» «Мы знаем, друг Орис, мы знаем!» — заверил меня гном, весело сверкнув серыми глазами. «И пираты!» — донесся веселый окрик. о пираты не люди, что ли?» — не выдержал рикар «Ты по сторонам смотри, ушастый!» «Вот-вот», — заметил я, подталкивая с дровяка спину. «Что-то все слишком уж расслабились. На сгархов надеются. Никто, мол, нас не тронет, пока такие грозные зверюги рядышком идут. А? Командуй, Рикар, пусть соберутся чуток. От отравленной стрелы сгархи не уберегут». Услышав мои слова о сгархах, гном обиженно засопел и, проваливаясь в глубоком снегу, пробрался к ближайшему белоснежному зверю и ласково похлопал его по густошерстному боку. За любимцев обиделся. Да, гномы и сгархи — это уже совсем другая история. Огромные и величественные изгархи просто покорили гномов. Не знаю уж, чем именно, но теперь у каждого из обитающих в нашем поселении зверей было свое особое имя-прозвище. Все они были всегда ухожены и сыты, не только мясо, но и рыбу, которая сгархам очень даже понравилась трескали каждый день. Мой тезка-хозяйственник лютовал, бесился и устраивал засады в коридорах пещеры, дабы остановить скармливание рыбы зверям, которым, по его словам, и куска ленины за глаза хватит. Гномы не внимали увещеванием, и жирную рубежку с гархи получали исправно. Потом уже выяснилось, что гномы пробили в норы к своим любимцам обходной коридор в скальной толще и таскали гостинцы через него когда это обнаружилось крику было много самки так и вовсе превратились в белоснежные упитанные шарики и приобрели весь москверный характер настолько скверный, что мужикам любой расы и породы лучше вообще не подходить если не желаешь научиться летать высоко и далеко, но недолго в этом мы убедились на примере нашего калеченного гоблина горхи в тот день толстобокие матроны решили понежиться под лучами холодного солнца и ненадолго покинули свои темные норы. Тут к ним и подскочил радостно улыбающийся Горхи. Он еще успел сказать что-то вроде «Горхи очень рад», после чего последовало молниеносное движение лапы, и, уподобившийся щипанному соколу, гоблин с переходящим в ультразвуковой диапазон верещания внезапно полетел, а птица Слава создателю, все обошлось. Горхи отделался испугом, а самцы с Гархов разъяснили нам, что в последний срок беременности самки становятся не просто раздражительны, а крайне раздражительны и свирепы. Поэтому мужикам лучше к ним не подходить, в том числе и собственным мужьям. А женщинам и детям можно, их не тронут и даже обласкают. Очухавшийся Горки издалека выслушал объяснение, гордо выпятил тощую грудь и, хлопнув по ней ладошкой, заявил, «Да, горхи мужик!» после чего гоблин был бит, испугавшийся за него нелиеной и загнан в пещеру от греха подальше. А мы получили бесценный урок. К беременным самкам сгархов соваться не стоит. Убить не убьют, но приятного будет мало. Впрочем, и у людей также. Беременных женщин стараются не сердить. Кстати, о гоблинах. «Рикар!» «Слушаю, господин!» — отозвался здоровяк. Ушастых красавиц не забыли? «Не забыли, господин Корис!» — успокоил меня бородач. «Волокуши под шкурами затаились. До того тощие, что смотреть страшно». «Вот и хорошо!» — махнул я закованной стальную перчатку ладонью. «Проследи за ними. Поесть дай, попить. Ну ты понял». «Дык не берут!» — ответил другой охотник. «Уже предлагали, господин. бояться «Тогда пусть терпят до самого дома. Там их накормят». Фыркнул я и, покосившись на солнце, вновь надел снятый было шлем. Под душастыми красавицами я подразумевал гоблинш, Не темных, конечно, упаси создатель, а простых пещерных, собратьев горхи. И вез я их специально для нашего покалеченного гоблина, для компании. А если кроме дружбы с сородичами он чего большего желает, то пусть сами договариваются. Честно говоря, все получилось случайно. Во время подземного боя, когда я залетел в очередной тупик, ударом ноги отшвырнул ворох прелых шкур, увидел этих заморышей женского рода, невероятно худые, покрытые грязью, одетые в жалкие обрывки, обнявшиеся и дрожащие от дикого ужаса. Они не сводили с меня испуганных глаз. Поняв, что это обычные гоблины, чья раса полностью превращена шурдами в рабов, я остановился и успел остановить удар ледяных щупалец. Взглянул на гоблинж, и ракочище проговорил. «Сидите здесь, спрячьтесь под шкурами и не высовывайтесь!» После чего покинул тупиковый отнорок машинально запоминая его месторасположение. Если послушаются меня и останутся на месте, у них есть шанс выжить и не попасть в устроенную нами мясорубку. Если выскочат в коридор, их ждет смерть. Если не от оружия моих воинов, то от клыков и лап стерегущих снаружи сгархов. В любом случае я плакать не буду. Но ничего не случилось. Обе девушки, они и правда оказались очень молоды, лет семнадцать-восемнадцать по человеческим меркам, не двинулись с места. И когда я вспомнил о них и вернулся после боя, послушно ждали, забившись под шкуры. Тогда у меня и родилась эта идея. И сейчас обе гоблинши на волокуше ехали к своему новому дому. «Ехали свободными. Я приказал их не связывать. Если побегут, мои стрелки всегда наготове и стреляют метко. Да и сгархи будут рады предоставившейся игре в догонялке. Если останутся, возможно, у них есть будущее. Такого варианта, как пусть себе убегают, не существовало. Кто знает, сколько всего успели подметить и услышать глазастые и ушастые красавицы. А ведь они ничего не забывают». Впрочем, вездесущий Рикар уже успел поговорить с ними, объясняя жестами и обрывками фраз. Наш язык, чумазые девушки, знали плохо, но, учитывая их память, это дело быстро поправимо. Не знаю, что моя бородатая нянька им сказала, но гоблинши сидели тихо и проблем не доставляли. Пока. «Господин!» — не выдержал один из воинов. «Дозвольте спросить. Говори, а что с ними делать-то будем?» улучшать породу отмахнулся я мне откуда знать М -м -м. пусть горхи решает что с ними делать хм с минуту над медленно двигающимся вперед отрядом висела тишина а затем грянул дикий хохот и посыпались самые различные предположения как именно горхи может использовать свалившийся на него двойной подарок ну вот и разрядились уставшие войны прошла горячка боя уловив мелькнувшую рядом громадную тень Я взглянула на висшего надо мной изгарха трехпалый, старый друг, проверенный в боях. Уже успел поваляться в снегу и вылизаться, но на шерсти еще видны кровавые разводы и брызги. Сегодня зверь отвел душу, немного утолил свою жажду мести пленившим и жестоко истязавшим его шурдом. Хотя нет, не утолил, лишь немного пригасил, но вскоре яростное пламя разгорится вновь, потому что такое не прощается никогда. «Всей крови шурдов не хватит, чтобы утолить жажду мести гигантского зверя!» «Прокатимся, мой старый друг!» — спросил я, и, услышав донесшийся утвердительный рык, шагнул к припавшему к земле зверю. Далеко впереди виднелся смазанный силуэт громадной горы, царственно возвышающейся над холмистой равниной. «Подкова! Наша крепость! Наш дом!»